Надо на знать, что в войне мы или в мире. Если намерения императрицы чисты, то теперь самый удобный случай объявить их. Но если королю дадут ответ на языке оракула, ответ нерешительный, из которого нельзя будет ничего заключить, то на императрицу падет ответственность за последствия. У прусского посланника требовали этого запроса на письме и письменно отвечали. Уже давно король прусский занимается военными приготовлениями в широких размерах, как вдруг ему показалось нужным потребовать у императрицы объяснения военных приготовлений, которые начались в ее владениях только вследствие прусских приготовлений. привыкший сохранять уважение... которым государя обязаны друг к другу, с изумлением узнала она содержание записки, поданной прусским посланникам. По содержанию и по форме она такова, что императрица была бы принуждена перейти границы умеренности, если бы стала отвечать на все в ней содержащееся. Но она объявляет одно, что известие о наступательном союзе между нею и Россией И условия этого союза ложны, выдуманы, что такого договора против Пруссии не существует и не существовало прежде. Из лечения всех этих известий с ходом переговоров между Россией и Австрией, как он представляется по нашим источникам, ясно видно, что Фридрих II — имел ложные понятия об отношениях между двумя императорскими дворами. Эти отношения представлялись ему в привратном виде. Ему казалось, что Австрия побуждает Россию к скорейшему начатию войны, а Россия оттягивала войну до будущего года вследствие дурного состояния своей армии и флота, тогда как мы знаем, что дело было наоборот. Мы знаем, что у Фридриха были шпионы в Берлине и Дрездене, ибо он сам на них указывает. Но мы видим, что эти шпионы сообщали ему неверные известия, а потому нет никакого основания предполагать, что он получал эти неверные известия из Петербурга прямо или посредственно, прямо от великого князя Петра Федоровича. Или через посредство канцлера Бестужева, который будто бы открыл все тайны саксонскому поверенному в делах Функу, тот донес своему двору, а дрезденский шпион донес Фридриху II. Прямо от великого канцлера Петра Федоровича. Как думает шефер А дрезденский шпион донес Фридриху II, как думает арнет неверных известий этими путями нельзя было получить, но можно было получить их из Петербурга от других людей, как, например, от тех, с которыми переписывался Кейт, как увидим впоследствии. Как бы то ни было, Фридрих в своей тревоге за селезию нашел, что ответ Марии Терезии неудовлетворителен, и решился начать войну. «Было вероятно, — говорит он сам, — что в этом году враги Пруссии не начнут войны, ибо Петербургский двор хотел отложить ее до следующего года, и было очевидно, что императрица-королева будет дожидаться, пока все ее союзники приготовятся напасть на прусского короля». силами. Эти соображения повели к вопросу, что выгоднее, предупредить неприятеля, напавши на него сейчас же, или дожидаться, пока он кончит свои великие сборы. Как бы ни был решен этот вопрос, война была одинаково верна и неизбежна. Итак, надо было рассчитать, выгоднее ли отложить ее на несколько месяцев, Или начать сейчас же. Король Польский был одним из самых ревностных членов Союза, которые императрица-королева образовала против Пруссии. Саксонское войско было слабо. В нем считалось около 18 тысяч человек. Но было известно, знак вопрос, что в продолжении зимы это войско должно было увеличиться, и что хотели довести его до 40 тысяч человек. Что касается страшного названия зачинщика войны, то это пустое страшило, пугающее только робкие умы. Не следовало обращать на него никакого внимания в таких важных обстоятельствах, когда дело шло о спасении Отечества, о поддержании Бранденбургского дома. Задерживаться пустыми формальностями в таком важном случае было бы в политике непростительной ошибкой. При обычном течении дел не надобно удаляться от этих формальностей, но нельзя подчиняться им в случаях чрезвычайных, где нерешительность и медленность могли все погубить и где можно было спастись только быстротою и силой. Из этих слов понятно, почему в Петербурге называли Фридриха «скоропостижным государем» и считали самым опасным соседом, силы которого необходимо сократить. Для нападения на Австрию Фридрих составил две армии. Одна под начальством фельдмаршала Шверина должна была идти в Богемию и Кёнигс-Грецу, другая должна была под начальством самого короля вступить в Саксонию, обезоружить тамошние войска, если застанет их рассеянными по квартирам, или разбить их, если найдет в сборе, чтобы при движении в богемию не иметь в тылу неприятеля. В конце июня австрийский министр в Дрездене граф Штернберг получил от австрийского же министра в Берлине известие о чрезвычайных военных приготовлениях прусского короля. О том же самом писал саксонский министр в Берлине к графу Брюль. Брюль, сообщая эти известия Гроссу, сказал, что прусские приготовления, с одной стороны, проистекают из страха перед движением русских войск и перед договором, заключенным в Версале между Австрией и Францией, но, с другой стороны, Может статься, что Фридрих II захочет предупредить нападение, и первый нападет на австрийские владения, именно на Богемию и Моравию. Если, по примеру, 1744 года он захочет вторгнуться в них через Саксонию, то саксонское правительство, хотя по слабости своей армии и не может воспрепятствовать проходу пруссаков, Однако в исполнении обязательств своих с императрицею-королевою соберет войско и станет ожидать удобного и безопасного случая, причем желает знать, какое решение примет прусский двор, ибо польский король во всем намерен подражать России.